«Все вокруг колхозное, все вокруг мое...» Я тоже стал обуваться, но батя замахал пальцем. «Куда? Ты не поедешь. Там сейчас черт знает что будет твориться!» «Да, конечно, не поеду!» — огрызнулся я. «Аж два раза!» — продолжая обуваться. «Сергей!» — построжал батя. «О, опять! Он может, конфликта еще не хватало. Ну что, вот опять, договорились же!» «Я замер в растерянности», — вписался Толик.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 Там с тележками уже не пробиться. Я стал торопливо выгребать все подряд из сумок в багажник. Батя помогал, сгребал все пакеты и рассовывал их поплотнее. Мужик с сыном дыл, да и, видать, забили свой внедорожник до отказа, и теперь силились как-то втиснуть еще содержимое половины одной тележки. И у них не очень получалось. Толик, бросив сумки, направился к ним. — Хора, джентльмены! Все один черт не влезет! Нельзя быть настолько стяжателями! О, какие слова знает!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 чтоб в глаза не бросаться. «Ну чё, место есть! Пошли ещё за ход! Серёга, тележку вот разгрузи!» Они опять рассойно правились ко входу в магаз. А я быстренько перегрузил содержимое тележки в машину. Компоты консервированные в жестяных банках, сайра, бланшированное в масле, зашибись, люблю, порошок стиральный, на черта нужен. А ладно, халява. Несколько больших упаковок йогуртов —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 А все к этому и придет, со временем, увы. Но давай не будем беспредельничать и бежать впереди паровоза. Все будет в свое время. Чувствую я, у много нам открытий чудных. Мы разгрузились дома, затаскивая на мародеренное барахло в сумках и мешках от припаркованной прямо у подъезда машины в квартиру. Хорошо, что мы невысоко живем. Вывалили все в гостиную, в кучу, освобождая сумки и мешки. Мама только глазами хлопала, но не встревала.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 Обосновалась какая-то буйная молодежная компания. Они перегородили вход туда несколькими прилавками и никого не пускали. да собственно собственной виде там веселяющуюся молодежь люди особо не лезли. Натащили туда закуски и праздновали вовсю. Орал магнитофон, слышался мат-перемат и звон бутылок. талян нахально все одно внедрился туда и через несколько минут вернулся с полным позвякивающим тяжелым пакетом. — Блин, вот щенки! —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 — И остановить их можно будет уже только картечью или там пулеметом. Им теперь законы не писаны, и вкус к разбою они почувствовали, — добавил батя. Я непроизвольно пощупал обрез под курточкой, на месте. Добирали остатки, рваясь в разгромленном магазине. Толик подогнал джип к самым дверям и периодически бегал на него посмотреть. — Все, продуктов больше не было, практически.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 «Два идиота начали жизни радоваться, решили, очевидно, что сейчас Новый год. Ну, я им на правах Деда Мороза маленько надавал по жопам, чтобы не шалили. Олег, они говорят, что он там, на втором, брали. Там магазинчик, там, говорят, еще много, никому не надо. Нам надо?» «Ясное дело, Туль. Тащи все, что будет. Конечно, конечно. Еще... еще, чувствую, не один Новый год нам фейерверков из Китая не привезут».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 А это счастье мясокомбината ни в какую. Пришлось мне включить всю убедительность, на какой был способен, да, и всю обаятельность. «И что, обаял?» «Ну так, я же обаятельный, <смех> обаял, и фонарики сэкономил, раз сразу не согласилась. А у нее сейчас сладкая полоса в жизни пошла. Сейчас ейный мужик приедет, будет ее очищать или облизывать, как уж они там договорятся».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 Вот они и отказались вывозить в центр. Парад суверенитетов на местечковом уровне, блин. И сегодня у них типа стрелка. Ну, стрелу забили на ней тралки, как в наше было веселое время, помнишь? Ха. Вот. Только стягивают туда не бычьё, типа нас в девяностые грешных, а Ваванов и армейцев. Не исключу, что и ментов тоже, кого найдут. О, вон оно что.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 Мужик на подъезде, дежурный на входной двери, а уставился на нас. — Здрасте. А вы чего? — Воздухом дышим. Чего дверь не заперта? Э, — Жилец уезжает с тридцать второй, покоится. — А чего ночью? — Не знаю. — А я знаю. Где он сейчас? — Пошел из подвала, говорит, что-то загрузить надо. — Ага, из подвала, конечно. Батя прошел вдоль стены и заглянул в притворенную подвальную дверь, прислушался. — Один он там. — Вдвоем, с зятем, что ли, едут? — Ага. И обратился к Тулику. — Пойдем, поможем? — Не, не стоит. — Чего так? Батя был удивлен. — Чего ради? Людям мешать, лезть еще туда. Сами выйдут? — А, ну да. Ну не станем им мешать, правда, подождем. Вскоре из подвала послышались приближающиеся негромкие голоса.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 У нас завтра тяжелый рабочий день, а еще дверь в стайку починить надо. Сильно там разломали? Да, слышь ты, Джордана бруна Про инцидент этот и про подвал никому, ты понял? А то будет как с бруна Бруно. Сволочи, мародеры! Раздалось из отъезжающей машины. Че бы вдруг? Пожал плечами батя. Мы в своем праве. Отстояли свое, стало быть, оно и есть наше. Да, мы сволочи и мародеры, мы мародерствовали в эти дни, кто-то сидел дома, а кто-то уходил из города, с разной степенью успешности, впрочем.